Глава 15. Смерть ваш последний экзамен. Нравится нам это или нет, перед и всех ожидает смерть. Поэтому стоики советуют, даже если мы молоды и здоровы, размышлять о собственной смерти. Давайте исследуем некоторые формы, которые может принимать это созерцание. Мы уже сталкивались с техникой негативной визуализации. Типичное упражнение в визуализации вы представляете и даже пытаетесь мысленно увидеть, что у вас нет того, что на самом деле есть. Например, обеда, дома или супруга, супруги. Как мы увидели, вы не зацикливаетесь на возможности всё это потерять. Вы просто позволяете себе мельком об этом подумать. Весь процесс требует минимальных умственных усилий и всего несколько секунд времени. Использование этой техники временно обуздает вашу склонность воспринимать элементы повседневного существования как данность и тем самым повысит способность получать удовольствие от собственной жизни. В качестве медитации на смерть вы можете попытаться представить, каково было бы потерять не свой обед, дом или супруга. о само своё существование. Сделать это, однако, непросто. Если вы перестаёте существовать, не остаётся никого, кто мог бы испытать, каково же это быть мёртвым. Или же вы можете вообразить, каким был бы мир, если бы вы никогда не родились. Но подобные упражнения будут всего лишь гипотезой. Если только вам не помогает кто-то вроде ангела второго класса Кларенса Отбади из фильма «It's a wonderful life». Следовательно, в медитации о сознании смерти полезно использовать варианты техники негативной визуализации. Один такой вариант подразумевает то, что можно назвать «медитацией последнего раза». Для освоения этой техники вначале требуется признать, что по причине того, что вы смертны, Все, что вы делаете, однажды вы совершите в последний раз. Когда-нибудь вы в последний раз щелкнете выключателем, в последний раз поужинаете, в последний раз попрощаетесь с родителями, супругой, детьми и друзьями. Некоторые вещи вы уже сделали в последний раз. Существует большая вероятность, например, того, что вы никогда больше не будете крутить диск телефона. Не наберёте текст на пишущей машинке или не сдадите экзамен по математике. Однажды вы в последний раз опустите голову на подушку, а также сделаете последний вздох. Практикуя медитацию последнего раза, вы периодически делаете паузу в своих повседневных делах, чтобы подумать о том, что независимо от того, чем вы сейчас занимаетесь, есть вероятность что вы это делаете в последний раз. В самом деле существует ничтожно малый шанс, что это аудиокнига окажется последней книгой, а это предложение последним предложением, которое вы когда-либо услышали, хотя я искренне надеюсь, что вы не только закончите слушать оставшиеся в этой книге предложения, но и продолжите долго и счастливо жить. Эти медитации последнего раза могут показаться удручающими, но они способны наполнить повседневные события смыслом. Другой вариант техники негативной визуализации включает то, что можно назвать перспективной ретроспективой. Чтобы использовать эту технику, вы периодически делаете паузу, пока занимаетесь своими повседневными делами, чтобы подумать о вероятности того, что в какой-то момент в будущем Вы захотите вернуться во времени к этому самому моменту. Возможно, вы занимаетесь чем-то обыденным, например, едете в магазин, чтобы купить еду на ужин. Однако есть шанс, что если вы проживёте достаточно долго, однажды вы обнаружите, что хотели бы снова выполнить эту совершенно прозаическую задачу. Предположим, к примеру, что поскольку вы успешно избегали смерти на протяжении стольких десятилетий, Вы состарились. И в результате ваши дети поместили своего пожилого родителя в дом престарелых. Они также забрали вашу машину. А это значит, что вы больше не сможете поехать в продуктовый магазин. И даже если вам принесут необходимые ингредиенты, вам не хватит сил, не говоря уже о памяти, необходимых для того, чтобы приготовить себе ужин. сидя там в общей комнате, где в дальнем углу гремит телевизор, вы можете почувствовать тоску по старым добрым временам, когда могли приготовить себе ужин. Те дни покажутся вам сказкой. Выполняя перспективную ретроспективу, вы просто напоминаете себе, что вполне вероятно, живёте в счастливом мире, о котором в будущем будете вспоминать с тоской. Наслаждайтесь же жизнью в этой мечте. Некоторые люди интерпретируют ранее упомянутые медитации на смерть как симптомы нездоровой одержимости смертью, но стоики будут утверждать прямо противоположное. Выполняя эти медитации, вы не зацикливаетесь на смерти. Это кратковременные упражнения, выполняемые в импровизированной манере. Более того, их выполнение, как ни странно, может быть освежающим, а вовсе не угнетающим. Многим людям их повседневная рутина скучна, а порой даже ненавистна. Это прискорбно, поскольку жизнь, наполненная ненавистными днями, в конечном итоге превратится в ненавистную жизнь. Занимаясь описанными медитациями, вы вместо того, чтобы просто безропотно переносить быстротекущие моменты своей жизни, сможете насладиться ими в максимально возможной мере и тем самым увеличить шансы извлекать каждую каплю радости, которую может предложить вам жизнь. Вы обнаружите, что вместо того, чтобы уныло продираться сквозь отведенные вам дни, вы принимаете и даже празднуете данную вам жизнь. Стоики заходят даже так далеко, что утверждают, что вам повезло родиться смертным, Знание того, что вы бессмертны, в конце концов очень увеличило бы вероятность того, что вы будете воспринимать свои дни на земле как должное. Ваша сегодня вылетела в трубу? Не волнуйтесь, ведь для вас бессмертного всегда будет завтрашний день. Однако, если вы помните о собственной смертности, то осознаёте, что каждый проживаемый день представляет собой снятие средств с жизненного банковского счета с ограниченным количеством дней. В большинстве случаев вы не знаете, сколько дней там еще осталось. Может быть, всего один. А значит, это ваш последний день на этом свете. Но может быть и 25500, что говорит о том, что вам предстоит прожить еще 70 лет. Но именно потому, что количество ваших дней ограничено, каждый из них драгоценен. Поэтому было бы глупо тратить их понапрасну. В раннем детстве вы скорее всего не обращали внимания на свою смертность. Затем, возможно, под влиянием смерти домашнего любимца, соседа или родственника, вы узнали, что существует смерть. Через некоторое время после этого вас осенило, что вы тоже умрёте. Но ваше тогдашнее понимание собственной смертности можно описать как туманное и теоретическое. Да, вы умрёте, но это произойдёт когда-нибудь, в далёком будущем. Скорее всего, многие десятилетия спустя. Это предположение позволило вам затолкать мысли о смерти в глубину своего разума и, возможно, даже в один из удобно расположенных там чуланов. Некоторые люди так никогда и не выходят за пределы такого уровня понимания своей смертности. Они ложатся спать молодыми и здоровыми, как делали это тысячи раз до этого, и умирают во сне. Однако у большинства людей в какой-то момент в жизни произойдет что-то, что нравится им это или нет, заставит их столкнуться с тем, что они смертны. Например, при посещении врача они могут быть проинформированы о том, что у них рак поджелудочной железы на поздней стадии. И у них остался всего лишь год жизни. Или на поле боя они поймут, хотя никто не проронит ни слова, что ранены, потеряли большое количество крови и жить осталось всего несколько минут. Когда в детстве вы узнали, что животные и люди умирают, ваши родители, вероятно, дали вам приукрашенное объяснение смерти. Они могли вам сказать, что умирая, ваш пёс Ровер не прекратил своё существование, а попал в рай, и там он вполне счастлив. То же самое касалось умерших родственников и соседей, которых вы знали. Это повышало вероятность того, что когда вы в конечном итоге присоединитесь к ним на небесах, вы сможете увидеть свою бабушку, держащую Ровера на коленях. Разве это не было бы здорово? Многие люди так и не отошли от этого детского представления о смерти. и легко понять, почему. Вера в небеса не только избавляет от жала смерти, но и потенциально делает смерть чем-то желанным. В конце концов, на небесах вы сможете увидеть всех когда-то любимых вами людей, расставшихся с жизнью раньше вас. Вы также получаете вторую попытку на жизнь. А поскольку небеса вечны, вам не придётся расходовать этот второй шанс, опасаясь смерти своей собаки, своих близких и что самое важное, самого себя. Что может быть лучше? Перспектива загробной жизни поднимает несколько важных вопросов. Во-первых, достаточных свидетельств продолжения существования после нашей земной кончины нет. Но предположим, что такое существование возможно. Вы можете провести его не в раю, а в аду. Даже если вы набожный католик, сделавший всё, что согласно вашей вере необходимо для вознесения на небеса, даже если вы сам папа Римский. Может оказаться, что 1,8 миллиарда мусульман земли правы, а это значит, что вы зря потратили своё время. И наоборот, если вы благочестивый мусульманин, и совершили всё необходимое, чтобы вознестись на небеса, известные как Аль-Джанна или Рай. Может оказаться, что к несчастью для вас, всё же правы 1,2 миллиарда римских католиков земли. Предположим, чисто теоретически, что вы действительно попадаете на небеса. Как мы уже видели, неясно, проживёте ли вы там долгое время счастливо. В особенности, если вы сохраните свою земную склонность принимать всё, что у вас есть как должное, вы можете очень скоро начать воспринимать своё райское существование как данность и перестать жаловаться на жизнь на небесах. Иногда, когда я говорю это людям, они отвечают, что после смерти начнут жить с чистого листа и поэтому будут очень довольны своим небесным существованием. Я обращаюсь к ним с вопросом. Если в ваших силах стать индивидами, способными испытывать чувство удовлетворённости, то почему бы не использовать эту способность, пока вы ещё здесь, на земле, тем самым сделав своё земное существование более прекрасным, чем оно есть сейчас? Предположим, что вы располагаете информацией о том, когда и как вы умрёте. Что бы вы с ней сделали? стойку не составит труда ответить на этот вопрос. Поскольку его основная цель в жизни достичь, а затем поддерживать спокойствие, его первостепенная задача при получении этих сведений будет заключаться в том, чтобы провести оставшееся время, испытывая как можно меньше отрицательных эмоций, и в частности, как можно меньше беспокойства, страха, гнева и сожалений. Он также будет делать всё возможное, чтобы оставаться открытым для источников удовольствия, которые ещё могут предложить ему жизнь. В более общем плане он будет рассматривать свои последние дни как возможность увенчать свою счастливую жизнь красивой и подходящей к случаю кульминацией. В то же время Стоик будет понимать, что могут возникнуть препятствия, из-за которых ему будет очень трудно достойно умереть. Одно из таких препятствий сильная боль. Стоик будет очень умело избегать негативных эмоций и справляться с ними в том случае, если профилактические меры не увенчались успехом. Боль, однако, является ощущением, а не эмоцией. И если она достаточно сильна, то может подорвать способность к рассуждению и таким образом затруднить отход из жизни надлежащим стоическим образом. Стоик также осознаёт, что если он проживёт долгую жизнь, есть вероятность наступления слабоумия. Это также лишит его способности рассуждать, тем самым лишив инструментов данных стоическими богами для разрешения жизненных трудностей. Результатом же явится трагический конец очень достойной жизни. Цель сохранять спокойствие до самой смерти. представляется в высшей степени разумной. Но как мы можем ее достичь? Во-первых, мы можем использовать стратегию стоического испытания, описанную ранее. Только теперь проблема заключается не в потере мобильного телефона, работы или свободы, а в потере самой жизни. Мы можем думать об этом как о выпускном стоическом экзамене, испытании, к которому нас готовили все предыдущие. Мы увидели, как умело используя эффект обрамления, мы делаем повседневные неудачи более терпимыми. Точно так же мы можем использовать фрейминг, чтобы облегчить свой уход из жизни. Как любое другое стоическое испытание, наш выпускной стоический экзамен состоит из двух компонентов. Во-первых, найти выход из сложившейся затруднительной ситуации. Это будет означать попытку понять, есть ли возможность временно избежать нашей смерти. Например, если нам поставили диагноз рак, мы можем захотеть выслушать другую точку зрения и изучить экспериментальные методы лечения. Точно так же, если мы были ранены на поле боя, мы должны попытаться замедлить потерю крови на случай, если прибудет помощь. Делая это, Важно по максимуму сохранять спокойствие и сосредоточенность. Предположим, однако, что наши поиски обходного пути безуспешны. Мы заключаем, что наша смерть близка и неизбежна. В таком случае мы должны обратить наше внимание на другую задачу умереть наилучшим образом. Вот здесь-то и пригодится наша стоическая тренировка. Рассмотрим снова описанную ранее медитацию последнего раза. Когда мы узнаем вероятное время и обстоятельства нашей смерти, то обнаружим, что выполняем эту медитацию не периодически, когда мы вспоминаем о том, что это надо сделать, а регулярно, в рабочем порядке. Мы остро осознаём, что любой наш разговор, приём пищи или поцелуй может стать действительно последним в нашей жизни. Поэтому всё это приобретает особое значение. Парадоксально, но возможно, что умирая, мы будем живее, чем когда-либо прежде. Перспектива смерти наконец заставит нас полностью осознать, насколько прекрасно и удивительно наша жизнь. Чтобы иметь наилучшие шансы на хорошую смерть, важно помнить о стоическом принципе, состоящем в том, что нам не следует беспокоиться о вещах, которые мы не способны контролировать. Это будет пустой тратой времени при любых обстоятельствах, а заниматься этим в наши последние дни пустая трата того драгоценного времени, что у нас осталось. Вместо того, чтобы бороться с неизбежной смертью, нам нужно её принять. Многие пожилые люди инстинктивно это осознают и сообщают окружающим, что им пора уходить. Ещё один центральный принцип стоицизма заключается в том, что мы должны приносить пользу обществу. То есть нам следует делать всё возможное, чтобы помочь окружающим жить лучше. Таким образом, стоик хорошо понимает, что его смерть предоставляет ему прекрасную возможность побудить других переосмыслить свой образ жизни. В частности, он может напоминать окружающим, что поскольку у них есть всего лишь одна жизнь, глупо тратить хотя бы одно ее мгновение на то, чтобы чувствовать себя несчастными, когда в наших силах испытывать наслаждение. И при этом он может одновременно продемонстрировать ему в последние дни своей жизни, что значит достойно умереть. Давайте же закончим обсуждение смерти рассмотрением трех случаев из жизни. Ранее мы уже говорили о психологе Амосе Тверске. В 1996 году он узнал, что у него неоперабельная метастатическая меланома. Он продолжал жить своей обычной жизнью, и большинство из тех, кто с ним встречался, находились в неведении относительно состояния его здоровья. Он умер в возрасте 59 лет. Оценивая прожил ли Тверский хорошую жизнь, полезно помнить о том, Что он сказал другу во время обсуждения надвигающейся смерти. Жизнь это книга. Тот факт, что это была короткая книга, не означает, что она была плохой. Это была очень хорошая книга. Несмотря на то, что Тверский умер естественной смертью, он получал лекарство, позволявшее ему быстро и безболезненно покончить с собой, если бы он захотел это сделать. стоики поняли бы такой поступок. Они считали, что при определённых обстоятельствах самоубийство является не просто приемлемым с моральной точки зрения, но и разумным выходом. Сенека, например, представляет себе, как бог объясняет нам ход своих мыслей. Из всех вещей, которые я счёл необходимыми для вас, самой легкодоступной я сделал смерть. Я поместил душу на пока том месте, От малейшего толчка она скользнёт к выходу. Приглядитесь и увидите, какая короткая и удобная дорога ведёт на свободу. Таким образом, смерть это лёгкая часть вашего стоического выпускного экзамена. Задача состоит в том, чтобы при этом сохранять невозмутимость. Мне следует добавить, что до тех пор, пока ваше продолжающееся существование может помочь другим, Стоики будут считать самоубийство трусливым поступком. Прежде чем двигаться дальше, позвольте мне развить метафору Тверски о жизни как книге. Жить своей жизнью это как писать роман, представляющий собой любопытную смесь художественной литературы и публицистики. Каждый день вы должны добавлять в рукопись события нового дня. У вас есть значительная творческая свобода в отношении мыслей, высказываний и действий главного героя романа, а именно вас самих. Он или она может делать всё, что вы в состоянии сделать. Однако другие аспекты романа должны быть предельно реалистичными. Он должен разворачиваться в современном реальном мире, а его герои должны быть существующими людьми, которые реагируют на действия главного героя точно так же, как и в реальной жизни. Написать роман, отвечающий этим требованиям, довольно сложно. Но оказывается, есть ещё и усложняющий фактор. Ваш редактор отказывается назвать вам крайний срок его сдачи. Он может скачать и опубликовать вашу рукопись Когда захочет. Может, он сделает это завтра, а может, подождёт ещё несколько десятилетий. Иными словами, крайний срок публикации романа в буквальном смысле напоминает крайний срок вашей жизни. В подобных обстоятельствах ваша цель должна состоять в том, чтобы убедиться, что независимо от того, когда ваш редактор опубликует ваш роман, он будет представлять собой законченное произведение. Или скорее настолько полная, насколько это возможно для человека. Да, некоторые элементы сюжета останутся неразрешёнными, но ни одно важное дело не будет незавершённым. Тем, кто помогал главному герою, будет высказана признательность за помощь, а люди, которых он любил, узнают об этой любви. В сюжете романа также будет несколько драгоценных вещей, которые вы хотели бы изменить. если бы это только было в ваших силах отчасти это объясняется тем, что вы подходили к вопросу принятия решений ответственно, но что более важно, тем, что вы поставили перед собой задачу принять ту жизнь, в которой благодаря сделанному вами выбору вы оказались. Помимо определения нашей смерти как испытания, мы можем представить её как приключение. по сути, как последнее, и во многих отношениях величайшее приключение в нашей жизни. Если мы сделаем это, то вместо того, чтобы приближаться к смерти со страхом, мы сможем думать о ней с предвкушением. Я знаю, это звучит странно, но философу стоику Юлию Кану это явно удалось. Примечание. Согласно Наталье Ткаченко, имеется в виду Гай Юлиан Роберт Виппер называет его жертвой Калигулы среди других мучеников: Сократа, Катона, Рутилия. Конец примечания. Во время своего правления римский император Калигула приговорил к смерти множество людей, часто по весьма сомнительному поводу. Кан был одним из них. Когда охранник пришёл, чтобы повести его на казнь, Кан играл в настольную игру с другим заключённым. Он жаловался не на то, что его забрали умирать, а на то, что ему не дали закончить игру. Он сказал пришедшему за ним центуриону, чтобы он не верил его противнику, если тот впоследствии заявит, что выиграл игру, поскольку Кан был на шаг впереди, когда обстоятельства вынудили его оставить игру. Этот поступок, скорее всего, включал с его стороны некоторое позорство, но тем не менее, даже 2000 лет спустя, он представляет собой впечатляющий пример философского театра. Так как же Кану удалось так серьёзно подсластить себе пилюлю неотвратимости надвигающейся смерти? Он относился к этому как к приключению. Незадолго до казни кто-то спросил Кана, о чём он думает. Он ответил, что готовится к наблюдению за моментом смерти. сможет ли его дух засвидетельствовать своё расставание с телом несмотря на то что смерть кана была фатальным провалом тех планов что он для себя строил он нашёл способ придать этому событию смысл и тем самым доказал что не бывает худо без добра мэри оливер лауреат пулитцеровской и национальной книжных премий в своём стихотворении когда придёт смерть выражает взгляд на смерть очень напоминающий отношение Кана. Она говорит нам, что когда придёт смерть, как айсберг между лопаток, не желает осознавать теперь, когда уже слишком поздно что-то менять, что она была всего лишь гостем в этом мире. Она не хочет печалиться, трепетать от страха или спорить. Вместо этого она хочет войти в этот дом тьмы, исполненное любопытства. зная, что всю свою жизнь была неразлучна с восхищением, осознавала это Оливер или нет, её подход к жизни и смерти стоический. Из всех римских стоиков наибольшее влияние на эту аудиокнигу оказал Сенека. У него было много проницательных мыслей не только о жизненных невзгодах, но и о смерти, самом последнем несчастье. Позвольте же мне закончить эту главу описанием его смерти. Как мы видели, стойки часто страдали от власть имущих. Поконний Агриппин был изгнан. Кана казнили. Музония Руфа отправляли в изгнание не один раз, а дважды. Сенека тоже не избежал неприятностей. Император Клавдий приговорил его к смерти за, якобы, прелюбодеяние. Приговор был заменен ссылкой на остров Корсика. Когда он вернулся из ссылки, императором стал Нерон, сделавший Синеку одним из своих главных советников. Однако Нерон начал вести себя сумасбродно и впоследствии приговорил Синеку к смерти за предполагаемый заговор против него. Синеку был предоставлен выбор: либо покончить жизнь самоубийством, либо быть убитым кем-то другим. Он выбрал первый вариант. Друзьям и семье было разрешено присутствовать при последних минутах его жизни. Когда некоторые из них принимались плакать, Сенека отчитывал их за то, что они отказались от стоицизма как раз тогда, когда это было бы весьма полезно. Он обнял жену и перерезал себе вены на руках, но не умер. Примечание. Вероятно, следует упомянуть, что жена Сенеки добровольно покончила с жизнью вместе с ним. конец примечания Из-за возраста и немощи он истекал кровью медленно. Тогда он перерезал артерии в ногах, но всё равно не умер. Он попросил яду и выпил его, но снова без желаемого эффекта. Наконец его отнесли в горячую ванну, где он и скончался. Всё это время он оставался верным своим стоическим принципам. Если стоические боги за ним наблюдали, они наверняка оплакивали его кончину. В конце концов, они были стоиками и сами, и поэтому высоко бы оценили величественный уход Сенеки из жизни.